524. -е. Матерь Агни-йоги Можно мечтать, и пусть мечты будут отдушены от тягости плотных условий. Но пусть эта мечта не будет пустым, бесполезным мечтанием, ничего не дающим и, быть может, толкающим вспять. Нет, пусть мечта будет творчески устремляющей. Пусть ведет она в будущее, пусть формует она желаемое качество духа, пусть она создает каналы в пространстве для будущих достижений, и пусть она мощно творит великое, светлое завтра. Учитесь мечтать творчески. Способность мечтать и мечтой заменять скудность физических условий тем хороша, что показывает на достигнутую уже ступень творческого воображения. Надо лишь направить его в должное русло. чтобы драгоценная энергия мыслей не тратилась напрасно на мысленные образования, которые не имеют и не могут иметь практического применения ни теперь, ни в будущем. Манилов тоже мечтал. Но эти никому не нужные, беспочвенные, нереальные, пустые мечтания не имеют ничего общего с творящей мечтой воображения, созидающего будущие формы жизни, как своей индивидуальной, так и планетной. Мечтою творили все поэты, художники, композиторы, ученые, изобитатели. Жизнь планеты и человечества движима вперед творящей мечтой. И если рычаг обычных мечтаний повернуть на строительство жизни своей и окружающих, то этим путем можно начать строительство нового мира в любых условиях земного существования. Процесс остается прежним. Только стрелка показателя ставится под углом практицизма и целеустремленности соизмеримой с соизмеримой стечением эволюции.